Глава 17. За несколько часов до этого. Дождь хлистал сплошным потоком, черноту ночного неба резали молнии, ветер такой, что с ног валит. Человек, закутанный с головой в дождевик из плотной плащевки, настерно шагал по горной тропе. За спиной легкий рюкзак, в руке непромокаемый фонарик. Лучик не слабый, но и тот еле пробивает мрак, усиливаемый взвесью дождевой воды. Лишь вспышки молнии на миг освещают большое пространство и указывают путь. Но человек и так прекрасно знает дорогу и эту местность. Много раз он бывал здесь. Тренированное тело не сбавляло хода. Быстрым пружинистым шагом пробирается все дальше и дальше. Иногда порывы ветра настолько сильны, что давят на человека. Он наклоняет голову, расставляя плечи. И кажется, что одинокая фигура вот-вот упадет. Но путник не ищет укрытия. Не прячется от стены ливня, он настойчиво движется по пологому склону вверх. Тропа сузилась, превратившись в ложбинку, на дне которой уже застроился грязный сточный ручей. Он набирает силу, пытается задержать путника, сбить с ног. Вот уже ручей больше похож на небольшую горную речушку, увлекает за собой вниз камни, что встали у него на пути и сорванные ураганом ветки. Яростный порыв ветра сдернул капюшон, обнажив лицо человека. Это был Андрей. Парень сгорбился и, не останавливаясь, потянулся за капюшоном, подхватил тяжелую от влаги плотную ткань и с усилием натянул на голову. Но тот рвался назад, трепыхаясь, как воздушный змей. Андрей силой дернул края, отвлекся на борьбу с капюшоном и не заметил, как прямо на него из темноты выскочила коряга, увлекаемая источным потоком. Удар бревно сбивает его с ног, он падает вперед, успев выставить руки. Холодная вода тут же накрывает человека, пытаясь тянуть его вниз, добирается до еще сухих участков тела, заливается за шиворот в рукава. Андрей пытается встать, но, поскользнувшись, снова бухается вниз. Бабах! совсем рядом прострелила молния. Так близко, что запахла озоном, а уши заложила. Казалось, молния пришла на помощь дождю, чтобы добить настырного человека. Андрей упал, подставив плечо. Руку прошибло резкой болью. «Твою мать!» — прокричал он, будто кто-то его мог услышать. «Неужели сломал?» Отплюваясь от грязной воды, он с трудом поднялся и сошел с тропы, подальше от злополучного ручья. Рука повисла безвольной плетью, лямка рюкзака теперь сдавливала плечо, вызывая нестерпимую боль. Андрей остановился, скинул рюкзак и щупал руку. Поморщился от боли. Непонятно, может, и сломал. В горячке не разберешь. Он вернулся к ручью и пошарил рукой по земле. Поднял фонарик, его корпус был раскурочен. «Чертов Китай!» – процедил парень. «Обещали противоударный». Он пощелкал кнопкой ползунком, но свет так и не появился. Андрей в сердцах отшвырнул фонарик в кусты и вернулся к рюкзаку. Снова взвалил его на плечи, но тут же охнул от боли. Лямка давила на поврежденную руку. Он попробовал нести рюкзак на одном плече, но тот норовил скатиться по скользкой плащевке дождевика. Черт! Тогда Андрей скинул и его. Достал из рюкзака свитер, нацепил вместо дождевика. Все равно пока падал вымок до нитки, и скользкая плащевка уже не спасала и побрел дальше. Ветер не стихал, накидывая острые капли на лицо и руки. Рюкзак, что висел на одной лямке, бил парня по спине и трепыхался, отдавая болью в руке. Андрей остановился, распотрошил рюкзак и достал из него палатку. Шнуровку ее чехла перекинул через здоровое плечо, а сам рюкзак с остальными вещами и припасами еды зашвырнул под деревья. Он даже не поставил метку, где оставил свои пожитки. Сейчас это было для него такой мелочью. Главное найти девчонок, если уж он с трудом преодолел эту бурю, то что с ними? И он пошел дальше почти совсем налегке. Через полчаса вышел на небольшое плато, здесь справа от тропы начинался обрыв, слева шумел и завывал лес. Парень осмотрелся, что-то чернило в стороне и трепыхалось, будто раскинутое на земле черное знамя. Андрей приблизился и разглядел, что это было растянутый до размеров одеяло спальник плотное и основательно придавлен камнями, но ветер вот-вот его сорвет, а под ним что-то лежит. Что-то страшное, по очертаниям, очень похожее на тело человека. Почему-то его сразу до пят прошила догадка, что этот человек вряд ли спит. Нереальная догадка, будто эти во сне. Андрей подошел ближе, не решаясь приподнять полотно и заглянуть под него. Порыв ураганного ветра стремительно набежал, и откинул спальник. Тот, цепляясь за последний камень, взмахнул углами, будто крыльями, и улетел в пропасть. То, что открылось под ним, повергло Андрея в шок. На земле распласталось окровавленное и застывшее тело. Парень отшатнулся, отблеск молнии вычертил из темноты бледное лицо девушки. Он узнал ее? Это была София? Он частенько видел ее в доме Громова, когда приходил к Жене. Андрей осторожно присел на курточке рядом с трупом, пощупал руку холодное, значит, смерть наступила давно. Он испуганно огляделся, таращись в темноту, будто хотел найти Лизу. Но рядом никого, только дождь, чернота и буря. Андрей перевел взгляд под ноги. Вдруг он что-то увидел, маленький гладкий предмет. Это был смартфон. Андрей поднял его и включил. Экран выдал легкомысленную лучезарную заставку Софии в купальнике. Она позировала на фоне пальмы и Безмятежного моря. «Непромокаемый», – пробормотал Андрей, вертя в руках телефон, будто до сих пор не верил, что он заработал после такого потока. Он зашел в меню фото и видео, знал, что Софа обожала селфицы, и последние часы ее жизни обязательно должны быть запечатлены. В куче фоток последним файлом висело какое-то видео. Он включил воспроизведение, на экране появилась Лиза. Взгляд измученный, полный страха, но в то же время решительный и какой-то слишком взрослый. Так смотрит тертой жизнью человек. Лиза что-то говорила на камеру, Андрей прибавил громкость на максимум и изображение проговорила. — Меня зовут Лиза Громова, сегодня 3 сентября. Я нахожусь в горах, и здесь нет связи. Трое террористов поднимаются вон на ту гору, чтобы запустить дрон со взрывчаткой. Их цель – школа номер 55, я пойду за ними. Если вы найдете этот телефон сообщить обо всем этом властям и передайте потом его моей сестре Жене Громовой, она учится в этой школе в 55-й. «Женька, сестренка, не обижайся на меня. Прости за все. Андрей хороший парень, я была не права». Пусть заботится о тебе. Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь. Лиза на экране смахнула слезу с чумазого лица, и запись оборвалась. Ошарашенный Андрей спешно засунул смартфон в карман. Распотрошил собственную палатку, накрыл ею тело Софии, стараясь не смотреть на залитой кровью живот и застывшее серое лицо. Придавил полотнище палатки покрепче камнями, развернулся, и уже совсем налегке пустился бежать по пологому склону вниз, в сторону города. Он мчался, обгоняя ветер и прижимая поврежденную руку к телу. Скрипел от боли зубами, но беспрестанно шептал лишь одну фразу. «Только бы успеть! Только бы успеть!» Ян бежал, перепрыгивая с камня на камень. Автомат больно ударял по ребрам, приходилось его постоянно придерживать. Он торопился обойти подземное ущелье, в которое ушла Лиза, и найти второй вход в него. Но снаружи по-прежнему ничего не видно, все то же нагромождение скальника, полудохлые кусты и ничего похожего на вход в пещеру. Он прошел уже больше 500 метров, но так и не добрался до цели. А нужно было спешить. «Твою мать!» – прорычал он и остановился. Осмотрелся, вертя головой. «Вот сука, где же ты? Как же тебя достать?» Он посмотрел на часы и зло плюнул. «Пора уже запускать дрон, давно пора». Ян вытащил из нагрудного кармана массивный раритетный портсигар цвета бронзы, раскрыл и, умело достав из него сигарету, щелкнул зажигалкой и нервно втянул дым. Шумно выдохнул, собираясь с мыслями, жадно сделал еще две подряд затяжки, выкурил сигарету меньше, чем за полминуты, привычно припрятал окурок под камушек. Сам себе кивнул, мол, проложен новый маршрут, и побежал обратно. Попутно снова осмотрел местность, но ничего похожего на спуск к пещеру или ущелье не нашел. Блять, досадовал он про себя. «Скорее всего, там один вход, а все остальное уходит под землю. Значит, надо ждать Гошу там, где они разошлись. А что, если он уже схватил девку и развлекается с ней, наплевав на дело? Вот сука!» Только бы не убил ее раньше времени. Тогда пульт хрен найдем. Быстрее, нужно торопиться. От таких мыслей в нем вскипало негодование и ярость. Последнюю сотню метров он бежал, не останавливаясь, скорее бы добраться. Но а с другой стороны успокаивал он себя. Если там один вход, то и девка оттуда никуда не денется. Она там как в ловушке. Ян даже улыбнулся, предвкушая поимку жертвы. Вот и котлован. Террорист встал на край обрыва, вглядываясь в мутную воду. Ее значительно поубавилось. Дождь давно закончился, и вода уходила подземными руслами. Скоро это озерцо снова превратится в обычную яму. Ян стоял на краю и раздумывал, уткнув ствол автомата вниз, ждал появления Гоши. Но водную гладь никто не нарушал. Он снова вытащил сигарету и закурил. Ходил по краю туда-сюда, словно хищник в клетке. «А, дьявол!» — крикнул он, и, отшвырнув недокуренную сигарету, даже не стал ее, как обычно, прятать, снял автомат с плеча, зажал его в одной руке, разбежался и ухнул вниз. Короткий полет, бух, с громким всплеском он ушел под воду. Стал грести почти сразу и всплыл. С автоматом в руке это получилось с трудом, приходилось работать только правой рукой и ногами. А оружие и потяжелевшие вдруг ботинки тянули вниз. Но физическая подготовка позволила ему сносно держаться на воде. Он подплыл к отвесной стене, под которой уже почти час назад скрылся Гоша. Шумом вдохнул и нырнул, оставив за собой только тихий всплеск и круги на воде. На глубине пары метров он увидел ту самую расщелину и устремился к ней. Протиснулся в проем, помогая свободной рукой, преодолел еще несколько метров и стал всплывать. В полумраке грота из водной глади бесшумно, словно аллигатор, показалась его голова. Сначала лишь лоб и глаза, которые, чуть привыкнув к темноте, всматривались в окружающую обстановку, в поисках возможной опасности или жертвы. Тишина. Лишь со стены и потолка огулко падают капли. Ян выбрался на сушу и отдышался. Отряхнул автомат, сливая с внутреннего механизма воду. Ухватился за него обеими руками и осторожно зашагал вперед, зорко оглядываясь, будто надеясь проткнуть тьму насквозь. На каменном полу кровь. Он наклонился, растер ее на пальцах, углядываясь в черноту впереди себя. Вынул из кармана штанов палочку в тканевом чехле, похожую на карандаш перероста. Согнул ее и послышался хруст. Ян потряс устройство, и реактивы внутри химического источника света смешались. Вступив в реакцию, стали отбрасывать все реалистично желто зеленые свечение. От такого света грот показался еще более зловещим и мрачным. — Эй! — крикнул Ян. — Эй! Эй! Эй! — едко вторила насмешливый эх. — Гоша! — снова позвал археолог. Но в ответ лишь порхнула чья-то тень. Она прошуршала над головой совсем близко, будто привидение набросилось с потолка. Ян вздрогнул и пригнулся от неожиданности, вздернув вверх ствол автомат. Палец рефлекторно нажал на спуск. Тра-та-та! Короткая очередь оглушительным громыханием заплескалась в пещере. Звук, усиливаемый каменной нишей, нестерпимо ударил по перепонкам. «А-а-а!» Тут же скривился Ян, схватившись за ухо. Оно звенело, и казалось, что на миг совсем оглохло. «Твою мать, чтоб тебе!» Ян злобным взглядом, Торе ему стволом автомата, проводил невредимую летучую мышь. Она исчезла в черноте где-то впереди. В эту самую черноту и предстоит идти. Ян совсем не трус, но от таких мыслей и неизвестности по спине пробежал холодок. Он постоял еще немного, прислушиваясь. Будто надеялся, что сейчас объявится Гоша с пленницей на плече и привычно съязвит. Мол, пока ты, командир, прохлаждался, я взял эту сучку, и теперь она моя, и только моя. Эх, хорошо, если бы это было так. Ян с надеждой вглядывался в мрак тоннеля. Но оттуда никто не вышел. Гробовая тишина повисла в воздухе. Даже капли перестали шлепать, будто чего-то боялись. «Черт!» – пробормотал Ян сквозь зубы. «Куда вы провалились? Подземное царство, мать вашу!» «Ну все, я иду. Хотите поиграть со мной? Давайте, попробуйте!» Ян швырнул вперед палку Хиса, та прокатилась, тесня полумрак, по углам ядовитым свечением и остановилась в метрах в десяти, уткнувшись в какую-то брачную глыбу с истерзанной серой поверхностью. Следы крови вели туда, к этому огромному камню. За ним, например, удобно спрятаться и неожиданно напасть. Ян осторожно пошел вперед, держа на прицеле пространство перед собой. Шаг, еще, шаг, еще. Напряжение стучало в висках, а на спусковом крючке застыл скрюченный палец, готовый в любой момент на любой шорох откликнуться и дернуть спуск. Вот до глыбы осталось метров пять. Ян замер, постоял, всматриваясь вперед, будто хотел увидеть, что же творится за камнем. Но глаза отнюдь не рентген. Он тихонько нагнулся и поднял обломок скальника величиной скула. Швырнул его вперед. Пока тот стучал и прыгал по каменному полу, археолог рванул вперед, пробежал несколько шагов и перед самой глыбой резко ушел в сторону. Упав на бок и развернувшись, он выставил ствол в то место, где бы мог прятаться невидимый враг. «Бах!» Прогремел одиночный выстрел, вспышка на кончике ствола автомата блеснула красным огоньком. Пуля чиркнула по глыбе с обратной стороны и с осином жужжанием отрикошетила дальше, затерявшись под подземельем. За камнем никого. «Тьфу ты!» — громко, но с облегчением рубнулся Ян, вставая на ноги. Развернулся, чтобы осмотреться, но тут же наступил на что-то мокрое и скользкое. Поскользнувшись, беспомощно взмахнул рукой с автоматом и, не удержав равновесия, завалился в лужу чего-то липкого. Это была кровь, целое море крови. Скривившись, Ян повернул голову, и его взгляд почти в упор встретился с застывшими глазами Гоши. Труп лежал совсем рядом и таращился из полумрака стеклянным взглядом. "Блять!" вскрикнул Ян и вскочил как ошпаренный. "Твою мать!" Он отпрыгнул на метр и стал разглядывать тело, стискивая в руках автомат. Голова садиста наполовину отрезана, края раны неровные, рваные, будто его шею грыз хищник. Вокруг тоже все в крови. Ян судорожно огляделся, никого рядом нет, только следы крови уходят дальше, вглубь подземелья. Черт, тут все-таки есть второй выход. Просто его не видно было сверху. Ян присел и обшарил тело напарника, но ничего не нашел. хера тебе доверить нельзя!» — Зло процедил он, разгибаясь. «Даже нож, девка, у тебя опять сперла!» Археолог снова тревожно огляделся, на виске пульсировала жилка, а по лицу бежали соленые холодные капли, и это была совсем не вода. «Что же ты за птица такая, мать твою?» Обратился Ян к пустоте, вглядываясь в проход, куда вели следы крови. — Откуда столько сил, будто оборотень? Вот тварь! — Кем бы ты ни была, я иду за тобой. — Херам, пульт, ты слышишь? Только ты и я. Террорист, выставив вперед автомат, зашагал по подземелью, пропуская меж ботинок смазанный кровавый след.